Глава 15. Чужой праздник. Москва. Февраль 1994 года. Офис в гостинице «Интурист». Сегодня в офис Катари позвонил его старый знакомый Валерий Маркин, вор в законе, известный больше под кличкой «Связист». Атари со связистом имел давнишние приятельские отношения. Связист руководил одной из московских бригад, в составе которой было немало бывших учеников Атари по классической борьбе. После недолгого разговора на отвлеченной темы, связист как бы случайно поинтересовался, не собирается ли Атари сегодня вечером пойти на день рождения к Павлу Захарову или Паше Цирюлю. Именно под такой кличкой этот вор в законе был известен в криминальной среде. Вначале Атари не выказал особого желания идти на день рождения. Он сослался было на то, что, несмотря на давнишнее знакомство, особо близких и приятельских отношений между ним и Пашей никогда не было. Но когда связист перечислил именно тех, кто предположительно должен был присутствовать на дне рождения, Атари решил изменить свои планы и нанести все же Цирюлю визит вежливости. Ведь многих приглашенных Атари знал лично, и он не мог упустить возможности пообщаться с некоторыми из них. Особенно это касалось тех воров в законе, которые по весомости своего авторитета входили в первую десятку уважаемых персон России. Атари прекрасно понимал, что далеко не все представители элиты криминального мира питают к нему дружеские чувства. Он знал, что среди приглашенных есть и его личные враги. Но для Атари это был лишний шанс попытаться наладить с ними отношения. Атари знал, что его недолюбливают. Он действительно имел особый статус в криминальном сообществе. С одной стороны, над ним постоянно висел ранее полученный косяк. Прежняя судимость по не столь уж почетной в уголовном мире статье. Это в определенном мире отпугивало тех законников, которые считали западло для себя общаться с насильником. С другой стороны, тесные и давние связи с представителями воровского политбюро, а также тесные контакты с самим Япончиком, давали Атари возможность иметь дружеские отношения с другими представителями воровской элиты. Теперь Атари пытался просчитать, кого на дни рождения будет больше – друзей или врагов. Через несколько минут он понял всю бесполезность такого рода планирования и решил просто прихватить с собой солидную свиту телохранителей. В этот же день Атари нужно было сделать еще одно немаловажное дело, а именно посетить Бутырскую тюрьму, где содержался Георгий. Несколько дней назад Георгий прислал Атари маляву, в которой сообщал, что недавно его перевели в следственный изолятор. Атари посчитал своим долгом навестить парня для того, чтобы, так сказать, поддержать его морально. Пару дней назад Атари через генерала Богдановича получил разрешение на свидание, но затем подумал, что для человека с его положением в обществе, с его авторитетом, будет несолидно маячить за стеклянной перегородкой и общаться с Георгием посредством телефонной трубки. Поэтому Атари изменил свои планы. Он нашел человека непосредственно в тюремной администрации, который предложил Атари следующую возможность повидать Георгия. К подследственному будет направлен адвокат, а Атари пройдет вместе с ним в качестве переводчика. Такой план Атари устроил. В назначенное время он встретился с адвокатом, пройдя через дворик, примыкающий к тюрьме, миновал КПП и прошел внутрь здания. Узкие длинные коридоры бутырки были знакомы Атари. Он сам ходил по ним в то время, когда находился под следствием. Подобные воспоминания нельзя было назвать приятными, и настроение Атари резко испортилось. Адвокат привел его в отдельный кабинет, куда должны были доставить Георгия. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут дверь открылась, и в проеме показалась сутулившаяся фигура Георгия. Он был одет в ставшую стандартно для подследственных одежду, спортивный костюм и кроссовки. Пройдя в комнату, Георгий сел на стул и только тут заметил сидящего перед ним Атари. «Атари, какой сюрприз! Не ожидал тебя здесь увидеть!» – воскликнул он и его исхудавшие. Небритое лицо расплылось в улыбке. «Я тоже рад тебя видеть». Атари встал со стула, и они с Георгием обнялись. «Как ты? В камере никто не обижает?» Осведомился Атари. «Нет, что ты. В хате все нормально. Только вот кормят плохо. Не могу привыкнуть к баланде», – пожаловался Георгий. «Ничего. Потерпи, малость. Я вплотную занимаюсь твоим делом. Нужно только подождать. А дачки с деликатесами мы тебе по нашей дороге зашлем. Не волнуйся, Георгий». Спасибо тебе, Атарик, за заботу, за то, что не забываешь. Атари принял слова благодарности как должное и лишь коротко кивнул. Слушай, Георгий, кто у вас смотрящий на крыле и кто из воров сидит? – спросил он. Смотрящий у нас Сережа боксер из Долгопрудного, а законников трое: Огонек, Датосухомский и Челюсть. Челюсть? – переспросил Атарик. Такого не знаю. А Датика я сейчас отпишу малявочку. И про тебя пару строк черкну. И Атари взял у адвоката листок бумаги и быстро написал короткую записку. Зашлешь по тюремному телеграфу. Только не забудь вписать сюда номер своей камеры. Тогда да то обязательно возьмет тебя под опеку, сказал Атари, протягивая Георгию исписанный листок. Георгий еще раз поблагодарил Атари. Побеседовав еще несколько минут, они расстались. Теперь Атари торопился на день рождения. Предстояло еще купить подарок. Он решил, что это должно быть нечто такое, чего не догадается подарить больше ни один из приглашенных на день рождения. Поэтому велел остановиться возле антикварного магазина. Сначала Атари остановил свой выбор на старинных дуэльских пистолетах. Он долго вертел их в руках любую перламутровой инкрустацией, и даже придумал оригинальный тост, которым мог бы сопроводить вручение подарка. Но затем почему-то передумал и в конце концов приобрел в качестве подарка боевые доспехи, которые стоили просто астрономических денег. Атари любил пустить пыль в глаза. Довольный своим выбором, он сел в машину и попытался переделать ранее придуманный тост, связав его с подарком. Однако у него ничего не вышло, мысли разбегались. Атари мучили сомнения. Стоит ли ехать на этот праздник, заранее зная о том, что там будут присутствовать его недоброжелатели? Не будет ли мудрее остаться в тени? Больше всего врагов раздражала даже не его судимость по позорной статье, а то, что Атари не брезговал общением с журналистами, частыми появлениями на телеэкране, а также то, что благодаря средствам массовой информации его персона была возведена в ранг крестного отца. С другой стороны, Атари имел большой авторитет среди криминальных бригад, состоящих из бывших спортсменов. Эти люди действительно видели в нем своего лидера, уважали его, обращались за помощью и советом. Атари понимал, что некоторые действительно видели в нем крестного отца, человека, который мог все или почти все. Представители богемы, коммерсанты, боготворили его, безоговорочно признавая авторитет Атари и надеясь на то, что он поможет им в трудную минуту. Углубившись в подобные размышления, Атари не заметил, как оказался в районе Арбата, здесь, в ресторане Метелица, и праздновал свой день рождения Цируль. Под торжество был снят банкетный зал ресторана, Сегодня здесь собралась практически вся элита криминального мира. Застолье проходило в мирной и даже задушевной обстановке. Все приглашенные знали друг друга, и даже если у кого-то и были разногласия, из уважения к виновнику торжества на время праздника о них позабыли. Однако, когда в дверях появился Атари, сопровождаемый своей внушительной свитой, в зале на секунду стало тихо. Затем разговоры возобновились. Никто не спешил кидаться ему навстречу, Никто не выражал радости по поводу его прихода. Присутствующие просто игнорировали его. Пришлось Атари скромно сесть на самое крайнее место, ближе к дверям. Тогда за столом воцарилась тишина, только звенели вилки и фужеры. После затянувшегося молчания один из воров в законе, Вася Копыта, решил таки разрядить обстановку. Вася Копыта был уже в годах и принадлежал к ворам старой закваски. Свою кличку копыта он получил лет 30 назад за частые побеги из зоны. Вася встал и, подняв бокал, сделал вид, что хочет обратиться с речью к имениннику. Но скользнув взглядом по отаре, он будто бы передумал. «Я чего-то не врублюсь. Почему на этой стрелке среди жуликов прихандрился?» Оказался этот Мурик, мужчина, который часто мелькает по ящику, который мазь держит от нашего имени, но без нашего на то согласия. Сквозь зубы процедил Вася, и, отсолютовав имениннику рюмкой с водкой, он опрокинул ее в рот и молча сел на место. «На праздники ходят и незваные гости», – отозвался со своего места Цируль. После этого в зале вновь возобновилось веселье. Вот только Атари никто как будто не замечал. Он сидел одинокий и молча глотал обиду. Вскоре такое положение дел Атари осточертело. Он встал и, не попрощавшись, направился к выходу. В дверях ресторана он столкнулся с немолодой, но очень эффектной женщиной. Атари сделал шаг назад и произнес стандартные слова извинения, но незнакомка перебила его, не дослушав до конца. «Атари Давидович, это ты?» – обрадованно воскликнула незнакомка. «Мы с вами знакомы?» – растерянно спросил Атари. «Не узнаешь меня?» – «Это я, Зоя. Помнишь, в восемьдесят пятом году в гостинице «Украина» ты меня выручил?» – Затараторила женщина. Атари внимательно всмотрелся в лицо женщины. «Нет, не помню», – наконец сказал он. «Наверное, вы ошиблись», – добавил он и зашагал прочь, оставив женщину в полном недоумении. Атари солгал. На самом деле он прекрасно помнил эту женщину. Зоя когда-то работала проституткой при гостинице «Украина». Тогда, в 85-м, Атари помог ей, и из-за этого у него самого возникли проблемы. 1985 год. Москва. В то время основную статью доходов Атари составляли деньги, вырученные им в ходе валютных афер. Кроме того, он контролировал многих валютных проституток в центре. Заниматься этим Атари начал непродуманно. Просто он покупал у проституток валюту и постепенно познакомился со многими из тех представительниц древнейшей профессии, что работали в гостиницах системы Интурист. То есть в космосе, метрополе, национале. Украине и некоторых других. Валюту Атари покупал по сильно заниженному курсу, а кое-кто из девочек начал отдавать Атари часть своей прибыли за покровительство. Некоторые из проституток просили у Атари защиты, и в конце концов он приобрел популярность среди валютчиц. Нельзя сказать, что Атари был сутенером в полном смысле этого слова. Он никогда не искал девочкам клиентов. Его роль была в основном связана с оказанием покровительства. Он улаживал всевозможные конфликты между проститутками и правоохранительными органами, с клиентами, когда клиент либо кидал проститутку, либо жестоко с ней обращался. В итоге на Атаре фактически работало около 200 девочек. Но он был, конечно, не единственным человеком, понимающим выгодность подобного бизнеса. Покровительство проституткам к тому времени было достаточно распространенным и прибыльным занятием. Им не брезговали многие авторитеты. Так покровительство проституткам оказывал небезызвестный Сергей Новгородский, впоследствии получивший кличку Сильвестр. К тому времени Сильвестр курировал в основном арбатских проституток, промышляющих в ресторанах и кафе Старого Арбата и Калининского проспекта. Таким образом, с Атари его интересы не пересекались. Атари, может быть, вообще не лез бы в сутенерскую среду, а обходился бы скупкой валюты. Но однажды произошел случай, положивший начало его покровительской деятельности. Как-то вечером Атари со своими друзьями отдыхал в ресторане гостиницы «Украина». За соседним столиком шумно праздновали свой очередной успех ломщики из конкурирующей бригады воров в законе Паша Цырюля. Справа от них, также недалеко от компании Атари, дожидались своих клиентов несколько проституток. Атари был занят разговором, поэтому все первое действие драмы прошло мимо него. Он не видел, как к проституткам подошел парень из бригады ломщиков. Как позже узнала Таре, его звали Андреем Клевцовым по прозвищу Клещ. Клещ предложил одной из проституток, понятно по какой надобности, подняться с ним в номер гостиницы. Проститутка, звали ее Зоей, сразу согласилась, поскольку ломщик предложил достаточно высокую цену. Они ушли, все об этом позабыли. Однако спустя 20 минут Зоя вбежала в ресторан. Выглядела она ужасно, одежда разорвана, на лице следы от побоев. Зоя ревела в голос. Ее окружили подруги и стали допытываться, что произошло. Уже выяснив все подробности случившегося, подруги уговорили Зою пойти за помощью к Атаре. Некоторые из них продавали ему валюту и знали, что он довольно авторитетный человек. В итоге Зоя согласилась и поведала Атаре, что ломщик Андрей не только ничего не заплатил ей за оказанные услуги, но еще и избил и вообще издевался над нею как мог. Вскоре в зале появился и сам виновник происшедшего. Как ни в чем не бывало, он вновь присоединился к своим друзьям. Со стороны их столика то и дело доносились взрывы хохота. Это клещ рассказывал приятелям о том, как повеселился с Зоей. Подобный беспредел задел товарок Зои. Происшедшее с ней могло в любой момент приключиться и с ними. Одна из них, полногруда и смуглая тая, не выдержала. «Что же это делается, Атарий Давидович? Неужели вы не можете нам помочь? Заступились бы вы за нас, а уж мы бы в долгу не остались. Ведь не первый раз уже такое происходит, а мы сами себя защитить никак не можем. Вот был бы у нас постоянный покровитель, мы бы и горе не знали». Атарий прекрасно понимал, что у него есть выбор. Либо он не суется в эти разборки, что гарантирует ему спокойствие, либо встревает в затевающийся скандал встает на сторону проституток и защищает их права. Второй вариант принесет кучу проблем, но зато при хорошем раскладе он заработает серьезный авторитет среди проституток и фактически станет их хозяином. Но в то же время он осознавал и то, что ломщики из бригады Цырюля ему не подчинялись, а значит придется идти с ними на открытую конфронтацию. Такого рода разборка не сулила Атаре ничего хорошего, но игра, как говорится, стоила свечь. На принятие решения о Атари было всего несколько минут. Поразмыслив еще немного и взвесив все за и против, Атари направился к столику, за которым сидели ломщики бригады Цирюля. Подойдя к ним, он вежливо поздоровался со всеми присутствующими. Некоторые из ребят узнали Атари и обменялись с ним рукопожатиями. Андрей Клещ также протянул Атари руку, но тот пожимать ее не стал. Вместо этого Атари извинился перед всей компанией за то, что мешает отдыхать. И, повернувшись к лещу сказал. «Слушай, парень, я, собственно, хотел с тобой поговорить. Знаешь, тут девушки жалуются, что ты одну из их товарок обидел. Нехорошо получается. Мне так кажется, что ты должен перед девочкой извиниться. Мало того, в твоих интересах возместить ей не только материальные, но и моральные издержки». «Что?» – громко переспросил Андрей. «Я перед этой блядью извиняться буду, Атари». «Не лезь-ка ты в это дело. Прошу тебя. Это наши с ней разборки». «Послушай, Клещ, так, по-моему, тебя зовут», — продолжал Атари. «Я смотрю, ты неправильно как-то мыслишь. Может, не понимаешь, чего?» «Так я объясню. Воспользовался услугами. Будь добр, заплати за них. У каждого свой бизнес. У тебя свой. У этой девочки свой. В одном, я уверен, деньги ты ей заплатить должен. А если она меня некачественно обслужила, тогда как?» Ухмыльнулся Клещ. Его реплика вызвала взрыв смеха всех сидящих за столиком. Атари понимал, что обстановка накалилась. В данный момент все ждали, как он будет действовать дальше. От этого зависел авторитет Атари и как к нему будут относиться в дальнейшем. Он знал, что через пару часов о происшедшем уже будет доложено Паше Цирюлю. Его реакцию Атари предугадать не мог. Приходилось рисковать. «Послушай, ты меня знаешь, наверное. Я...» «Атари!» – вновь обратился он к Лещу. «Да, я знаю тебя», – спокойно ответил Клевцов. «Ну и что?» «Так вот, больше я ничего тебе говорить не буду. Дело твое. Решать, соответственно, тебе. Но, повторяю, я бы на твоем месте извинился». После этого Атари повернулся и пошел к своему столику. Андрей посчитал, что выиграл это сражение и продолжил веселиться с друзьями. Атари сел на свое место. Девочки, сидящие за соседним столиком, смотрели на него с недоверием, думая, видимо, что он ничем не может помочь их товарке. «Ничего, Зоя», – сказал Атари, обращаясь к обиженной проститутке. «Все будет нормально. Мы накажем этого подонка. И накажем достаточно сурово. Я тебе слово даю. Слово Атари». Зоя широко раскрыла глаза, но ничего не ответила. На лице ее читалось сомнение. Она понятия не имела о том, что собирается предпринять Атари. Он тем временем поднялся со стула и, подойдя к притихшим девочкам, протянул Зое листочек бумаги. «Вот тебе мой телефон», сказал Атари. «Ты позвони мне завтра утром. Мы с тобой встретимся. И я скажу тебе, что нужно сделать, чтобы наказать этого мерзавца». Зоя так ничего и не ответила, лишь коротко кивнула. На следующий день Зоя все же позвонила Атари, и они договорились о встрече. Подъезжая к ресторанчику, в котором должна была состояться встреча, Атари уже имел в голове четкий план действий. Он уже успел переговорить с начальником отделения милиции, который оказывал ему некоторые услуги в делах, связанных с бизнесом Атари, относящимся к магазину «Березка», что в Большом Астраханском переулке. Тот обещал возбудить уголовное дело по факту изнасилования Зои, если она напишет соответствующее заявление. По этому вопросу Атари и хотел встретиться с Зоей. Атари объяснил ей суть дела. Но Зоя отказалась заявлять на клеща в милицию, мотивируя это тем, что дружки Андрея могут с ней разобраться и даже, чем черт не шутит, убить. «На этот счет ты можешь не волноваться», – заверил Зою Атари. «Я беру тебя под свою защиту. Будь уверена, никто даже не сунется». Зоя бросила многозначительный взгляд на соседний столик, за которым сидели охранники Атари. Все они были дюжими, рослыми ребятами, в недавнем прошлом серьезно занимавшиеся спортом. Про таких говорят, касая сажень в плечах. «Так что не бойся», – продолжал Атари, – «никто тебе ничего плохого не сделает. Но сама понимаешь, этого мерзавца нужно наказать». После столь веских аргументов Зоя согласилась свидетельствовать против клеща. Вскоре она уже сидела в кабинете следователя районного отделения милиции и писала заявление о факте изнасилования ее, имевшем место в гостинице «Украина». После того, как заявление было написано, в кабинет вошел начальник отделения милиции, который был близко знаком с Атаре. Он внимательно прочел заявление и дал указание оперативникам выехать по месту вероятного нахождения Андрея Клевцова для задержания. В тот же день Клевцов был задержан в том же ресторане гостиницы «Украина». Когда его доставили в отделение милиции, Андрей даже не стал отрицать своей вины. Правда, провинностью произошедшее клещ не считал. «Она проститутка, и все, что произошло, было оплачено», – сообщил он. «Эта шалашовка меня некачественно обслужила, и я отказался платить. Тогда она стала оскорблять меня, и я слегка поучил ее уму-разуму. Если хотите, это была защита прав потребителя Никиты «Я слова мудреные выучил», – усмехнулся следователь. «Только это по-твоему защита прав, а по закону – преступление». Андрей не учил того, что уже была проведена экспертиза не только по факту изнасилования, но и по факту нанесения телесных повреждений. Все это также организовал Атари, воспользовавшись своими связями. Таким образом, против Клеща были собраны достаточно весомые улики. Автоматически дело перекочевало из районного отделения милиции в прокуратуру, так как дела по факту изнасилования рассматривались именно там. Как ни старался Клещ вывернуться из железных лап правосудия, Ему это не удалось, и вскоре состоялся суд. Атари сам присутствовал на заседании. Потом по Москве еще долго ходили слухи о том, что он подкупил судей. Было ли это правдой, неизвестно, но факт остается фактом. Клещ получил максимальную меру наказания за изнасилование – 9 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Сам Клещ ни секунды не сомневался в том, что за решетку он попал благодаря исключительно усилиям Атари. После оглашения сурового приговора Кливцов вцепился в решетку и, глядя в улыбающееся лицо Атарик, крикнул ему. «Подожди, Атарик, дай срок, рассчитаемся с тобой».